о вкусной и здоровой литературе. Умбух поправил кольцо в носу и, палочкой по угли костра. «Эй, Умгук, а ты кого предпочитаешь, писателей или писательниц?» Умгук в раздумьях почесал волосатую грудь. «Писателей, пожалуй. Мяса много, кости крепкие, можно наконечник выточить». «Опять же печень большая. Только ноют ужасно. Пока приготовишь, хоть уши затыкай». «А я писательниц», — подал голос Жумгум с другой стороны костра. мягенькие сладкие, вкусные. И романы толстые, на костер хорошо идут». «Дураки вы», — сплюнул в костер старый дедушка Бычугай. «Писатель, в первую очередь, должен быть талантливым». «Чтобы книгу с ним до еды обсудить хотелось, а после еды перечитать. Чтобы после прочтения хотелось заплакать и засмеяться одновременно. Тогда и сам автор вкусный будет, и его пол роли не играет. От ваших графоманов одно несварение и вздутие». Людоеды хором вздохнули, мечтательно причмокивая. «Дедушка старенький, дедушка не раз ловил такого редкого зверя». А им, увы, пока везло слишком редко».